Циприан и Ирма переглядываются. — Вполне, — говорит Циприан. — А я тебе что говорила? — Ну, тогда я пойду. — Подожди. — Папа, — Ирма поворачивается к Нурлану. — Мы приглашаем тебя поговорить. — Говорите, — благодушно предлагает Нурлан. — Нет, не здесь. Наши ребята хотят с тобой встретиться. Ненадолго, на час-полтора. Пожалуйста. «Почему со мной?» «Что я вам, модный писатель?» «С модным писателем мы уже встречались», — говорит Ирма. «А ты ученый. Ты приехал спасать город. У нас есть к тебе вопросы. Именно к тебе». «Видишь ли, у меня очень мало времени. Давайте лучше я отвечу на эти вопросы вам. Прямо сейчас. Мне даже вопросы можно не задавать. Тучу я намерен уничтожить в течение пяти-семи дней. Можете быть совершенно спокойны». Будет применен сравнительно новый коагулянт под игривым названием «Нет, папа», — качает головой Ирма. — Как раз это нас не интересует. Вопросы к тебе у нас совсем другие. — Какие? — Я больше ничего не знаю. — Папа, ну, пожалуйста. — Мы вас очень просим, профессор, — присоединяется Циприан. — Хорошо, — решается Норлан. — Тогда завтра между двенадцатью и двумя. Где? В гимназии тебя устроят? В которой? В нашей и в твоей тоже. Где ты учился? Где я учился? Задумчиво произносит Нурлан. О, забытые ароматы мела, чернил, никогда не оседающей пыли. Изнурительные допросы у доски. О, запахи тюрьмы, без правил лжи, возведенных в принцип. Договорились. Ну тогда я пошел. Снова говорит Циприан. Нурлан неохотно поднимается с кресла. Подожди, я тебя провожу, а то наш швейцар что-то тебя не взлюбил. Не беспокойтесь, профессор, говорит Циприан, все в порядке. Это мой отец. Ресторан отеля Метрополь. Огромная зала, уставленная накрытыми столиками, белоснежные скатерти, серебро, хрусталь, цветы. Возле каждого столика торшер, но горит только один. У столика, за которым ужинают Нурлан, Брун и их школьный друг, ныне известный поэт и Барт Хансен. «Разом сработало великое множество независимых факторов», — объясняет Нурлан. «Выбросы ядерных станций на севере. Раз». На юге пятьдесят лет коптят небо металлургические заводы, два, на западе загубили страну озер, бездарно разбазарили на мелиорацию. Плюс ко всему этому специфическая роза ветров этого района и еще какие-то факторы, которые наверняка действуют, но мы о них не догадываемся. Мы многого пока не понимаем. Ни черта мы не понимаем, — злобно прерывает Брун. Невинное аэрозольное образование. Анализы не дают никаких оснований для паники. Три десантные группы были сброшены туда, и ни одна не вернулась. «Три!» — он выставляет три пальца. И ни один профессор пока не объяснил, почему. «Да», — соглашается Нурлан, — В активной зоне там, вероятно, происходят какие-то грандиозные процессы. Честно говоря, я не могу сообразить, почему она все время расширяется. — Погоди, — говорит ему Ханс, — я сейчас все объясню.